Глава 5. Стоит мне появиться на ступенях школы, Ник откладывает телефон и внимательно за мной наблюдает. Пытается понять, гаденыш, как сильно ему влетит. Я молча завожу мотор и выезжаю с территории. «Что еще?» — наплел Дир. «Опять искать новую школу?» — легко спрашивает, а за наглой ухмылкой прячет испуг. Я продолжаю многозначительно молчать, для усиления эффекта бросаю короткий хмурый взгляд и больше не отвлекаюсь от дороги. Да не бил я эту овцу, Лизочку, быстро поправляется, зная, как я отношусь к оскорблению женщин. Ее же можно соплей перебить. Я что, похож на дурака, чтобы трогать сорокакилограммовую килограммовую девчонку, даже если она конченая овца? лопаю ладонью по рулю, не проронив ни слова. «Нет, но ну она реально конченая», — оправдывается, не сводя с меня взгляда. «Королева школы, они с подружками зажали какую-то малявку в сортире и втирали ей жвачку в волосы». «И поэтому ты ее ударил?» Решаю, что клиент созрел, и пора поддержать разговор. «Не бил я эту... овцу», — хмыкаю я. «Именно». Племянника оживает, улавливая в моих словах насмешку. Зашел в туалет и вывел девчонку, а Филиппова сама на меня кинулась. Я лишь отошел в сторону. И сама нанесла себе травмы. Я уже откровенно смеюсь, вспоминая с усердием замотанную голову девчонки. Да упала эта Лизочка. Поскользнулась на кафеле, и максимум, что она могла себе повредить, это жо локти. «А с малявкой что?» «Ничего, сделает короткую стрижку. Реально волосы испоганили. Отец знает?» «Знает, он мне и позвонил». «Хри... плохо, а мама?» Я жму неопределенно плечами в ответ. «А я действительно не знаю, сказал Арлили или нет?» «Не говори матери, Ник чуть не скулит и строит жалобное лицо». Бездомные псы на свалке и то не выглядят. Не скажу, но при одном условии. Каком? Племянник с надеждой вслушивается в каждое сказанное мной слово. После оборота, все выходные и лето, ты работаешь на складе, отрабатываешь расходы. Недовольное мычание вынуждает меня вскинуть брови и повернуть голову. «Отработаю», — соглашается он, понуро повесив плечи. «Никто и не сомневался. Как зверь? Кстати, ты теперь на домашнем обучении». «Договорить дальнейшие условия не удается. Телефонный звонок вновь путает мои планы. Ника завожу домой, дальше с ним разберется отец. А сам стартую за сто семьдесят километров там, где нашли машину пропавшей волчицы». А вот в этот раз реальная проблема, проблема всего клана, а не очередная шалость племянника. Девчонку Суворовых, пропавшую три дня назад, нашли мертвой. Ребята из соседней стаи случайно обнаружили машину, брошенную в лесу, а в ней тело молодой волчицы. Девчонка — ровесница Мита, ей бы еще жить и жить. Первый раз за день я вспоминаю о кофейных зернах, припрятанных в подлокотнике. Набираю горсть и закидываю по одному в рот, с хрустом разжевывая. Мой наркотик, кофе и горький шоколад, такой, чтобы сводило скулы, и на языке оставалась терпкая горчинка. Иногда стараюсь себя ограничивать хотя бы в кофейных зернах, но проходит неделя, месяц, и я вновь на них подсаживаюсь. Однажды собрал всю волю в кулак и выбросил свои запасы. Как оказалось, подобные меры безуспешны, что стоит заехать в ближайший магазин. Да и аромат кофе помогает избавляться от посторонних запахов, временами слишком навязчивых. Съезжаю с асфальтированной дороги на проселочную, изредка поглядывая в навигатор. Илья предусмотрительно скинул координаты. Коваль Илья – моя правая рука, тот, кому можно доверить свою жизнь и жизнь своей семьи. Он помогал в поисках лилии и был плечом к плечу в битве со светлыми вампирами. Я оставляю машину у начала полосы с редкими вязами, за которой скошенное поле. Слышны голоса. В нос бьет запах чужих оборотней и разлагающегося тела, что неудивительно. Девочка пролежала на жаре трое суток. Зверь внутри меня нервничает. Он чувствует смерть. Смерть члена своей стаи. Закидываю с десяток зерен и тщательно разжевываю. Горькую кашицу не глотаю, а оставляю во рту, периодически посасываю. Ты быстро. Илья жмет мне руку, я заглядываю ему за спину, туда, где на водительском сиденье, упершись лбом и свесив руки по бокам, находится мертвая Ирма. Присаживаясь у открытой водительской двери, я бегло осматриваю лицо, руки. Видимых повреждений нет: не нахожу ни следов удара при столкновении, ни гематом, что удивительно, ведь капот красного седана, практически в смятку, собран гармошкой к лобовому стеклу. Складывается впечатление, что было столкновение на большой скорости, но явно не тут, и явно без ирмы. Регенерация помогла бы не только избавиться от внешних повреждений, но и от внутренних. А значит, девочка должна быть жива. Неужели кто-то приволок машину с места аварии сюда? И зачем? Хочу вычленить запахи, но нос забивают десятки чужих и навязчивых ароматов. «Здесь что, парад был?» — я обращаюсь к Илье. «Ты не мог проследить, чтобы никто не топтался?» Когда я приехал, было то же самое. Оправдывается, поглядывая на двух молодых оборотней, нашедших машину Ирмы. Это очень странно. Вряд ли кто-то приведет к месту аварии экскурсию. Не подпускай больше никого. Я возвращаюсь к машине, быстро скидываю рубашку и брюки, забрасывая на водительское сиденье. Трясу силой головой. Боль растекается по всему телу, трансформируя. К ней не привыкнуть, но с каждым разом оборот проходит быстрее. В тебя словно попадает молния, и ты уже не слышишь треск костей и мерзкий звук рвущейся плоти, а падаешь на землю волком. Еще раз обхожу вокруг автомобиля, улавливая запахи, недоступные в человеческом облике. К запаху бензина, въедливой, горьковатой воне стертых шин, от которого отфыркиваешься, но тот плотно садится на слизистых, К смраду разлагающегося тела прибавляется настойчивый душок страха, исходящий от молодых волков. Парни жмутся к стволу дерева, бросая взгляды на меня и не смея заговорить между собой даже шепотом. Я чувствую, как их волки скулят, признавая силу. «Иван приехал», — поясняет Илья, когда я поворачиваю голову на звук подъезжающего авто. А вот и альфа соседнего клана. Зачем только притащил с собой девчонку? Иван придерживает за плечи молодую волчицу, только недавно пережившую первый оборот. Девочка нервно осматривается, морщит носик, машет рукой парням и все же задерживается взглядом на машине. «Зачем ты притащил сюда ребенка?» – интересуюсь, перекидываясь в человеческое обличье. Хочу показать, что случается с волчицами, которые не слушают своих родителей. Девочка не отрывает взгляда от ярких кет, Когда Иван отворачивается, стреляет взглядом в мою сторону. Лео, оденься, это моя дочь. Щеки девчонки вспыхивают. Я возвращаюсь полностью одетой и наблюдаю картину. Иван подводит к машине дочь, оставляет ее буквально в шаге от открытой водительской двери а сам осматривается, шумно втягивая воздух. Девчонка откровенно потряхивает. Волна дрожи проходит по хрупкому телу. Девчонка замирает на мгновение, стараясь расслабиться, и снова трясется, дышит неглубоко ртом, чтобы не ощущать неприятный запах. М «Да, то еще воспитание. Надо будет запомнить и никогда так не делать, если появятся собственные дети». «Рассказывайте!» — Иван обращается к парням, вросшим спинами в ствол дерева. «Вынести ауру двух альф одновременно дано исключительно сильным оборотням». «Пусть ребенок сядет в машину, дружеский совет», — поясняю я, ощущая закипающую злость Ивана. «В машину!» — отсылает он жестом дочь. Илья стоит рядом с парнями, нетерпеливо пинает носком ботинка ближайшего. Хватит пялиться. Они провожают взглядом молодую волчицу. Рассказывайте, как нашли. Почему здесь столько посторонних запахов? Добавляю вопрос, согласно кивая. Парни бросают опасливые взгляды. Один толкает второго локтем, помогая решиться открыть рот. Рассказываем. Оба вздрагивают при громком окрике их альфы. Вы снова сюда бегаете? Тот, что повыше, долговязый, еще не складный и угловатый, наконец-то говорит. «Да, мы прибежали вчера, а тут вот», — указывает рукой. «Как вчера, Стас?» — вспыхивает Иван. «Почему не сообщили сразу?» «Мы испугались, ведь вы могли подумать на нас?» «И обвинить ребят не в чем, логика в их словах есть. Убийство себе подобного — тяжелое преступление». «Да вы уничтожили любые следы, а они были. Дураку же понятно, что волчица погибла не здесь». Иван нервно подергивает плечами, сверля взглядом парней. «Ты прав. Я нервно почесываю подбородок. Чёртова борода!» «Этого уже не изменить. Рассказывайте от и до. Сколько вас было? Кто увидел первым? Что трогали?» «Да мы как обычно. Я, Дэн!» указывает подбородком на друга. Еще мира, быстрый, то есть Алексей, его подружка, да и все. Что-то не сходится, говорю внимательно, следя за реакцией. Еще одной девушки не хватает. Странная у вас компания, три парня и две девушки. Моя подруга не смогла прийти, признается второй, поглядывая за наши спины. Вот значит как? Угу. Мы давно с друзьями нашли эту поляну, никто чужой нас здесь не увидит. Трасса далеко, ничем запрещенным не занимаемся. Ну, бои устраивали, дружеские», — быстро поправляется Денис. «Это те, после которых пришлось ломать руку пацану Власовых и ставить ее на место?» Иван подходит к парням вплотную. «Я вас предупреждал?» «Потом разберешься со своими. Кто нашел?» — перебиваю я. «Ты рассказывай, Стас, ты же первый подошел к машине». Денис перекладывает ответственность за разговор на друга, получая взамен злобный взгляд. «Мы все подошли, увидели девушку. Было и так понятно, что она мертва. Сердцебиения я не слышал, приблизившись вплотную к водительской двери. То, что она волчица, понял, когда открыл дверь». «А зачем вы полезли в машину с мертвецом?» – не выдержал Илья. «Ну, хотели найти телефон или какие-то документы, сообщить родственникам или в полицию?» «Ну, хотели или действительно хотели?» – хмыкнул Коваль. «Хотели. За кого вы нас принимаете? Думаете, мы совсем конченые?» «Я невольно закатываю глаза. Слишком часто сегодня слышу это слово». «Дальше. Ивану хочется побыстрее закончить разговор». А дальше Мира узнала волчицу, сказала, что из клана Рокотовых. Парень замолкает, глядя мне в глаза. И... Илья указывает на телефон, быстро шепчет. Константина встречу и бегом удаляется в сторону трассы. И мы испугались и убежали, заканчивает пацан. При этом, вытоптав, все вокруг. Я раздраженно роняю и обращаюсь к Ивану. Как можно встретиться с Мирой и остальными? Мы можем приехать к вам или, если желаете, встретимся на нейтральной территории. На нейтральной. Держи меня в курсе. Он хлопает меня по плечу. Соболезную вашей утрате. Благодарю. Спокойно. Это свои. Иван резко оборачивается на приближение вампира. Молодые же волки еле сдерживают оборот. Константин кивком приветствует и, держась на расстоянии, подходит к машине. Принимается за осмотр, аккуратно отклоняя Ирму. Остекленевшие глаза, смотрящие в никуда. На водительском сиденье словно изумительно выполненная кукла, безжизненная, в полный человеческий рост, с небольшим кровоподтеком в уголке белесых губ, сделанная мастером с извращенной фантазией. «Лео, мы уходим. Мои парни разнервничались, да и Леська одна в машине. Слышу голос Платова, понимаю сказанные слова, а сам не свожу взгляда с лица девушки. Я еще не сообщил ее родителям о смерти, хотел убедиться сам, что не ошибка». «Да, хорошо, на связи», — отвечаю на рукопожатие, замечая раскрытую ладонь боковым зрением. «Звони в любое время суток». Приближаюсь к Илье, вижу по глазам, что ему есть что сказать. Он молчаливо раскачивается на пятках, положив ладони в карманы. Прислушивается к удаляющемуся звуку шин по грунтовой дороге. Я же, облокотившись спиной на тот же ствол вяза, что и парни ранее, думаю, как не хочется идти в дом погибшей девочки и сообщать родителям. Брешут, Илью прорывает. Ты заметил, как один из них, тот, что ниже, смотрел на Ивановскую дочку? Руку даю на отсечение, это и есть его подружка, которая якобы не смогла вчера с ним встретиться. Денис, напоминаю я имя. Однохренственно. А что они говорили до приезда их альфы? Ты уже успел с ними побеседовать? Обижаешь? Коваль растягивается в широкой улыбке. И по телефону успел, и уже тут. Но, — разводит руки, — все то же самое. «Денис на хрене повис, повторил слово в слово. Но ты чувствовал ложь, да?» — наседает. «Стас, сейчас с нами разговаривал Стас. И да, чувствовал. Но не ложь, а больше страх, что естественно». «Однохренственно», — повторяется Илья. «Надо прижать мальцов», — выдает идею. «Нет». Мы будем вести себя адекватно, Коваль. Я осаждаю разгоряченного друга. Если история связана с дочерью Платова, то при малейшем давлении он пошлет нас, ну ты понял, на твое любимое слово. Нахрен, что ли? Именно туда, а может и дальше. Константин дает знать о своем существовании и громко хмыкает, протирает ладони влажными салфетками, подходит к нам. «Что скажешь?» — интересуюсь я. Смерть наступила не тут. И точно не из-за столкновения. Подробности скажу позже. Если бегла, кто-то ее удерживал, второй свернул шею. Причем удерживали ее долго. Остались гематомы на предплечьях и выше. Смотрите. Пальцем приспустил с плеча свободную кофту. «Делайте выводы». «Да что тут делать? Сосунки Платова заигрались». «Нелогично. Сами убили, сами приволокли в известное только им место и сами же позвонили». «Все верно», — подтвердил Коваль. «Теперь к ним минимум подозрений». «Не исключаю эту возможность, но и зацикливаться нельзя». «Я забираю девочку», — Константин прерывает наш спор. «Да. Когда ее родители смогут вернуть тело?» «Утром». Коваль остается дожидаться эвакуатора, а я возвращаюсь в город. Въезжаю в долину, темнота заливает все вокруг. Черные тучи плотно заволокли небо, изредка давая блеснуть тонкому месяцу. Глушу мотор, открываю подлокотник, щедро набираю зерна в ладонь. Сижу несколько секунд в тишине и не двигаясь. Решаюсь, закидываю кофе в рот. Разговор с родителями Ирмы и я смогу, наконец, смыть всю грязь сегодняшнего дня».